11 октября 1941 года. На следующее утро у нас произошел бунт прямо на зарядке. Инициатором бунта оказался новичок Иванов. Классический еврей, приблизительно такой, каким их так любят рисовать в анекдотах. Средних лет, невысокий, очень въедливый и дотошный. Сначала он не хотел учить немецкий язык, апеллируя тем, что учить язык врага не надо. Надо этого врага убивать. Затем не хотел выходить на зарядку потому что считал это бессмысленным, а сегодня, увидев меня, заявил, что может, а нет, требует ходить на боевые операции и желает убивать немцев. Надо сказать, Иванов даже собрал вокруг себя пяток последователей во главе с Давидом. Я прямо даже не знал, как его благодарить. Пора было преподать всем урок рукопашного боя, а то пару раз автомат разобрали и крутыми себя почувствовали. Так и вы, говорите, требуете боевых операций, Иванов? Очень интересно. прямо такие требуете. Какая прелесть. Вы все требуете? Или только Иванов себя крутым воином почувствовал? Изменив интонацию, перестал глумиться я. Хорошо. Сейчас зарядка. Завтрак сегодня в половину нормы. То есть половина стакана чаю. И больше ничего. А то вдруг ранение в живот, а вы с полным желудком. И общее построение отряда на улице. Форма одежды, как для тренировок. Будет вам боевая операция. Я собирался устроить показательное выступление. Пора ввалить им всем звездюлей. А, не мля. У Виталика все было готово. Ну, почти все. Для подобной тренировки, в смысле. На площадке перед домом собрался весь отряд. Виталик попросил прийти даже всех врачей и взять медицинскую сумку. У нас сейчас обязательно появятся раненые. Итак, отряд. Кто считает себя готовым к боевым операциям? Два шага из строя. «Снайперы на месте!» Вышли все. «Ой, как все запущено!» Глумливо сказал я. «Начнем с инициатора боевой тренировки. Иванов, возьмите винтовку со штыком и убейте меня. Я вражеский часовой». Иванов оказался упрямым. Слетев пару раз на землю и разок перекувыркнувшись, в четвертый раз он потерял сознание. Жалеть его я не стал. Зубы остались на месте, губа заживет, а синяк на скуле сойдет очень быстро. «Доктор, прошу вас, приведите бойца в сознание!» Утомился сердечный немецкого часового убивающий. Задание несколько сложнее. «Старшина, ударьте меня!» «Командир, может, не надо?» Старшина явно не ожидал, что в качестве манекена я выберу его. «Старшина, наряд вне очереди за невыполнение приказа!» Удар последовал моментально. «Силен, старшина!» Увернуться от такого удара было значительно сложнее. У этого, казалось, медлительного и степенного человека, помимо силы, оказалась приличная реакция. Но я был готов. Первый раз я просто отпрянул. Надо сказать, с трудом еще и изогнуться пришлось, пропуская это полено, которое старшина по недоразумению рукой называет. Второй подбил ему это полено вверх и слегка открытой ладошкой щелкнул по боку. И когда увлекшийся старшина с широкого замаха ударил меня со всей силы, подшагнул под него, перехватил руку, чуть повернулся. И вот уже старшина стоит на цыпочках с вывернутым наружу локтем, а я, придерживаю его одной рукой, с невесть откуда взявшимся ножом, показываю удар вниз живота. При таком ударе, при сильном везении, противника возьмут в гарем смотрителем. А невезунчик просто истечет кровью менее чем через минуту. Перевязать располосованную бедренную артерию нереально. Простите, товарищ старшина. Не хотел так сильно, но наряд все же придется отработать, сказал я бескуражному здоровяку, ослабляя захват, но для наглядности продолжая придерживать его руку, слегка поворачиваясь по оси и показывая всем захват и удержание. Наверное, нечасто его бьют. Ну ты ловок, командир. Где так намострячился-то? Старшина только сейчас увидел нож, которым я его уже убил бы, будь это в бою. Удивлению его нет предела, да и наши инструкторы во главе с Сержем. Такого фокуса явно не ожидали, но если водилы и саперы смотрят на все это как на представление в цирке, а по границе стриж как на боксерский поединок, все же у них есть минимальная подготовка, то Серж реально оценивает всю связку и находится в глубокой прострации. Впрочем, в бою я бы убил старшину сразу после первого удара, а скорее всего до него. Двигается он быстро, но закрываться от ударов и ставить блоки его никто не учил. Старшина совсем не ожидал, что я начну уворачиваться от ударов. Судя по скорости проведения ударов и положению всего тела, это у него коронная связка. Первый удар был нанесен из весьма неудобного положения, а нанес удар старшина привычно, не напрягаясь. Если бы он по мне попал, загнал бы в землю по уши, силы в нем немерено. Ох, старшина! В глаза бы тебе не видеть такой опыт, вырвалось у меня. Усложняем задание! Третий. Раздайте желающим реквизит. Восемь человек. У вас в руках ножи. Ваша задача – коснуться меня ножом. Вместо боевых ножей у желающих были деревянные учебные ножи. Как раз и ошалевший Иванов пришел в себя. В бою задача – убить противника. Моя задача – вывести вас из строя. Ваша основная задача – коснуться ножом любой части моего тела. Кто коснется, пойдет на задание. Третий. Засеки время. Это я так, чтобы Виталя потом показал курсантам секундомер. Из-за количества мальчишек я не скромничал. И совсем не медлил. Даже переглянуться им не дал. Первый начал, первый закончил. Добивая стойкого и на удивление вверткого гнома. После первой плюхи он слишком быстро оклемался и снова бросился в бой. Всего получилось 11 ударов. 6 бойцам, 2 Давиду и 3 гному. Крепок все уже парнишка. Надо с ним персонально заниматься. Потом, прихватив на болевой стоящего на четырех костях Давида, дошел с ним до Иванова, стоящего рядом с изумленными до нельзя зрителями, и нанес ему удар ногой по голени. Иванов своим рухнул на землю. Впрочем, у меня за спиной тоже не молчали. Хорошо, что позавтракать не успели. Я же обещал ранение в живот. — Ох, Иванов, простите, шальная пуля. На войне бывает. — А шо, вини готовы? после чего показал курсантам на Давиде точку на шее и, неожиданно выпустив его, коротко ткнул его ребром ладони. Давид молча рухнул на землю рядом с вещавшим во весь голос Иванову: «Доктор, прошу вас, займитесь, пожалуйста, ранеными. Тренировка не окончена. Третий, собери реквизит и готовься». Виталик мне, конечно, не спаринг партнер Но я и не собирался с ним драться. На площадке появились щиты, пехотные лопатки, штыки от СВТ и штыки от немецких винтовок. Подождав, пока все придут в себя, я, как всегда, негромко произнес. Итак, бойцы, это то, что вы должны освоить к следующей весне. И переправил все железо в круги, нарисованные на щитах. Бойцы, продолжим тренировку? Или все же будем учиться? Ну хорошо, тогда продолжим. Итак, кто еще желает убить противника? Я вижу, Иванов желает. Обратился я к ошарашенному Донельзе учебному пособию. «Этот наглый еврей – очень полезный манекен. Я вообще его из расположения не выпущу. В некоторых случаях удобно быть знающим все командиром отряда. Задача та же – убить противника», – доброжелательно сказал я, протягивая Иванову немецкий штык. Теперь прихрамывающий Иванов был осторожнее. Я бы на его месте не рисковал, но у Иванова дело принципа. «Как-то странно вы убиваете противника, товарищ Иванов». «Интересно, немцы дадут вам столько времени?» Продолжил издеваться я. Иванов бросился на меня и опять потерял сознание. «Бывает. Сломанная нога срастется месяца через полтора. Жалеть я его не собирался. Иванов мне позарез нужно именно со сломанной ногой. Дураков, говорят, и на алтаре бьют. А этому манекену я бы еще добавил. Но так пинать потерявшего сознание бесполезно. Воспитательный эффект теряется». Последний раз хочу объяснить всем, чем диверсант отличается от таких солдат. При этих словах я кивнул на Иванова, до сих пор валяющегося на земле в отключке. Диверсант не ходит в штыковую атаку, но его обязанность – проникнуть в укрепленный город, выполнить задание и вернуться живым и невредимым. Вернуться, чтобы выполнять следующие задания. Бесшумное уничтожение одиночного часового – это основа любой диверсии. Уничтожение противника холодным оружием или голыми руками – это основа подготовки диверсанта. Никому из вас даже в голову не пришло кинуть в меня нож. А это ведь так просто. Нападать надо было сразу и всем вместе. Кинуться в ноги, чтобы сбить и дезориентировать противника. Наносить удары одновременно, а не по очереди. Какие вы бойцы, если вы восьмером одного завалить не смогли? Что мы сделали вчера? Мы уехали далеко от места расположения отряда, уничтожили больше десяти солдат противника, сожгли машину с грузом и повредили еще одну. Вроде мелочь, но... В первый день машины и десяток солдат. Повезло. Во второй пара полицаев. В третий никого, но поставили парочку мин в разных местах и разведали воинскую часть противника. В четвертый заметили линию связи, перерезали ее, смотали весь провод, который смогли. И подождали троих ремонтников. В пятый, опять никого. Ну не попался никто по пути. Но на проводе, который мы ободрали у немцев, поставили парочку растяжек у разведанной части. Дальше продолжать? Это я вам описал четверть одного единственного рейда. В три человека. При этом вы проводите разведку и изредка, я подчеркиваю, изредка стреляете в пути. Все разведанное вами наносите на карту, по которой будут ходить другие группы, или вы сами. Неважно. Главное, это будет уже не вслепую. Один рейд – три человека, за неделю – один результат. Десять групп за такую же неделю – совсем другой. Но вы ведь на одной неделе не остановитесь. В месяце – четыре недели, в году – двенадцать месяцев. Сотни убитых упырей силами троих подготовленных диверсантов. Сколько стоит грузовая машина, которая налетит на вашу мину? Сколько стоит метр провода, который вы ободрали на линии связи? Сколько необходимо солдат противника, чтобы найти двух человек, которые только один раз выстрелили и за час пробежали три километра от места выстрела? Да задолбаются они вас искать. Вы же через час не остановитесь перекурить, а побежите дальше и через несколько часов, отдохнув, выстрелите еще пару раз и опять побежите. Упереться рогом и погибнуть несложно. Окружат, задавят числом и перебьют как щенков. Главное. «Выжить и убивать. Значит, надо уходить как можно дальше, спрятаться, чтобы тебя не нашли, сбить следы. Если понадобится, залезть в болото по самые ноздри и переждать облаву. Обмануть противника и убить снова. Вот только для того, чтобы сделать так, как я описал, надо очень много учиться и тренироваться». «Командир, можно вопрос?» «Это Давид». «Да, Давид, можно». «Почему мы не можем сейчас пойти убивать упырей?» Вот сейчас, Давид, ты меня конкретно достал, гаденыш. Сам жить не хочет и всех на кладбище за собой тащит. Хороший вопрос, Давид. Почему не можете? Можете. Да хоть прямо сейчас. Вопрос только, куда? На дорогу? На соседний хутор? В соседнюю деревню? Отлично, Давид. Ты, Давид, возьмешь мину и гранаты, которые я тебе дал. Возьмешь автомат и патроны, которые тебе опять дал я. Вкусно позавтракаешь в теплом надежном доме. Затем ты, Давид, пойдешь на дорогу, которая находится в 15 километрах от базы и убьешь там целых 10 упырей. Отличный результат. Подвиг. Будет о чем девочкам рассказать и перед приятелями погордиться. После этого повседневного для тебя, Давид, подвига, ты радостно подвывая и во весь голос, исполняя военные марши, промаршируешь на базу, приведешь за собой карателей и все сдохнут, потому что тупой Давид подвиг совершил. грохнут. «Так? Я ничего не пропустил?» «Да нахрен ты мне сдался такой нарядный! Лучше бы я тебя в Сарии бросил!» Вот теперь я был в показной ярости и делал вид, что вышел из себя. А на курсантов, и особенно на Давида, было жалко смотреть. Такого меня они еще не видели. А я с каждой фразой только повышал голос и теперь уже рычал, а не говорил. «Умрут врачи, которые вас лечат, и их ребенок! Умрут девчонки, которые вас кормят, и раненые!» Мы лишимся боеприпасов, медикаментов и продовольствия и не сможем дальше воевать, потому что остатки отряда будут вынуждены искать себе кусок хлеба. Зачем я три месяца все это запасаю? Чтобы на десять упырей все это променять? Вы не знали, с какой стороны взяться за автомат, не умели правильно бросить гранату. У нас двое раненых осколками собственных гранат. Вы три дня блевали всем отрядом, когда мы вас штыковому бою учили. Вы сейчас и двадцатой доли не знаете из того, что вам надо знать чтобы в первом же реде не подохнуть. Тут я опять сменил интонацию, орать на подчиненных тоже надо уметь. В свое время, еще будучи курсантом, я получил наглядную практику, стоя на вытяжку, вылупив глаза и тряся под жилками. Но все равно я говорил непривычно громко, четко проговаривая каждое слово. Все операции, которые мы провели, были далеко от местоположения отряда. Все они тщательно прорабатывались, и вы четко знали свое место в них. А когда решили проявить инициативу, мы потеряли троих бойцов. Еще один боец погиб, нарушив мой прямой приказ, и меня чуть было с собой на тот свет не утащил. Я же в том бою вывел из строя, то есть убил и тяжело ранил, около 30 хорошо подготовленных солдат противника, в одиночку. Причем я старался именно ранить противников, когда у меня была такая возможность. Я выжил, вернулся, учу вас и убиваю упырей, и совсем не стремлюсь умереть раньше времени. Самостоятельные рейды, для которых мы вас готовим, выходить не готовы. Что значит самостоятельные рейды? Я объясню коротко. Группы из нескольких хорошо подготовленных и правильно экипированных бойцов будет уходить в свободный поиск для уничтожения живой силы противника. На неделю, две или больше. Резать, связывать и убивать. Убивать ни одного, ни двоих, ни троих десятки за один рейд. Чтобы это делать, вам надо не только хорошо стрелять, Бросать гранаты и ставить мины. Надо обязательно иметь необходимую информацию, уметь маскироваться, прятаться в самых неожиданных местах, уметь запутывать и сбивать собственные следы. И главное, Давид, уметь думать. Думать головой, а не тем местом, которое вы, как особую драгоценность, носите в отхожее место. Наша задача, как командиров отряда и инструкторов, научить вас не умереть в таких рейдах. Цель всего этого – не убить их как можно больше. Убивать упырей – ваша работа. Цель – выжить. Победить и жить дальше, растить детей, увидеть внуков, а может и правнуков. Жить для своей семьи, а не подохнуть на радость вшивым полицаям, которые будут весело мочиться на ваши трупы. Те, кто хочет покинуть отряд, получат оружие, продукты и снаряжение, будут вывезены за пределы лагеря и навсегда забудут сюда дорогу. Сдыхать будете от голода, я мимо пройду. Слабаки и покойники нам не нужны. Лучше мы останемся с девочками-снайперами, которых научим убивать врагов, чем с самовлюбленными, маленькими и недалекими мальчиками, которые стремятся умереть без пользы и раньше времени. Чего-чего, а мужчин мы найдем. Вон их сколько в концлагерях. Задаться целью и освободить три десятка человек – не проблема. Не хотите учиться убивать врагов – свободны, не занимайте чужое место. И сразу же, практически без перехода и не меняя интонации, приказал Виталику. Третий, продолжи тренировку, отнесите Иванова в госпиталь. Ну да, Иванову сейчас предстоит лечение. Я его позже еще навещу и объясню кое-что, а то он совсем расслабился. Виталик слишком мягкий командир, да и не было нас на базе. Цель этой показухи была растормошить Сержа. Он, похоже, забыл о нашем уговоре. Да и лекция с практикой даром не прошли. Впечатлились все, даже врачи и инструктора во главе со старшиной. Но ничего, я и старшине чуть позже объясню порядок наших дальнейших действий. Объяснять придется сразу после вечерней тренировки, которую я устрою для инструкторов. Иначе следующий бунт будет уже с ними. В принципе, я уже прокачал всех, кто находится в отряде, и составил базовую программу тренировок. Ничего сложного давать я пока не собираюсь. В первый год это просто бессмысленно. Специфику я буду преподавать следующей зимой тем, кто выживет будущим летом. Сейчас главное научить их ходить, прятаться и убивать. То есть полностью сломать им практические и психологические стереотипы, которые у них выработались за всю их жизнь. Именно поэтому я так вцепился в этих мальчишек и девчонок, в отличие от взрослых людей и пленных. Их мозги пока не забиты шагистикой, начальной войной подготовкой и идеологией. Начальная военная подготовка сейчас – это ура со штыком на пулеметы. А идеология полностью отключает инстинкт самосохранения. Потому что кура добавляется за Родину, за Сталина. Нахрен мне такая идеология не вперлась. Мальчишек и девчонок не напасешься. Идеологию моим курсанту вполне заменит ненависть к врагам. Желание отомстить за смерть близких и родных им людей. Значительно сильнее любой идеологической накачки. Вечером я пришел в госпиталь. В комнате было трое. Плечо у бати уже заживало, золотые руки все же у доктора. Стриж тоже шел на поправку, хотя ранение было действительно неудобным. Присев на кровать Иванова, я сразу сказал засобиравшемуся бате, «Бойцы, вы мне не мешаете, останьтесь». И, обращаясь к Иванову, «Я пришел поговорить с вами, Авель. Пока не говорите ничего, но ситуация в трех словах такая. Просто убить полицая не проблема». Я вам его хоть завтра отловлю и убьете, но от этого толку чуть. Ни знаний, ни умения это вам не прибавит. У меня нет цели угробить свой отряд в первом же бою. Вас достали из плена не для того, чтобы вы о кирпичную стену убились. Есть такое желание? Не проблема. Отдаете то, что вы мне должны, и вперед с песней. Я в тот же миг забуду, что вы существуете на этом свете». На лице Иванова появилось изумление. Я вам ничего не должен, командир. Ну да, ну да, сейчас я с тобой поговорю так, как ты понимаешь лучше всего. Правда? Вас спасли из плена, откормили, одели, обогрели и обучали. Вы пришли в себя и подняли голову. Но наше подразделение не колхоз, дело добровольное. Наш отряд – разведывательно диверсионное подразделение НКВД СССР. Но тем не менее, после того, как вы оспорили приказ командира, вас не расстреляли по законам военного времени, а лечат и кормят бесплатно. И вы говорите, что ничего мне не должны? Очень интересная позиция. Вы мне еще полтора месяца будете должны, так как раньше нога не заживет. Значит, я должен вас кормить и лечить? С чего бы это? Посторонним мне людям я ничего не должен. Вам сразу предлагали мешок продуктов и до свидания, а вы остались в отряде. Причем сделали это добровольно и без принуждения. Простой пример. Для того, чтобы воспользоваться услугами доктора, мы потеряли четверых бойцов убитыми, и батя был ранен. Так сколько вы мне должны? Это первый вариант. Вариант второй. Вы боец моего подразделения. И я отношусь к вам, как к своему бойцу. Какой вариант вы выберете? А что, у меня есть выбор? Спросил Иванов с сарказмом. Батя, вот за что я люблю ентих людей? «Шо Авиэль, шо доктор, задают мне одни и те же вопросы, с одной интонацией в голосе, и я уже чувствую себя виноватым». Заулыбались все. «У меня просьба, Авиэль. Надо сделать выбор сейчас. Мне надо, чтобы мои бойцы слышали ответ». «Меня, конечно, устраивает второй вариант», — хитрый Иванов и здесь пытался выкрутиться. «Авиэль, мне нужен четкий, конкретный ответ, без выкрутасов и условий», — отрезал я. «Я хочу остаться в вашем отряде, командир», — торжественно, но с издевкой в голосе ответил он. «Отлично. Я, в свою очередь, принимаю тебя на испытательный срок. В осназе воюют все. То есть делают то, что умеют лучше всего. Поэтому, стриж, ты переселяешься завтра в другой дом. Авеэль, тебя называть по имени или по позывному?» Он даже не подозревал, какую ловушку я ему приготовил. «А что, Это таки важно?» Казалось, что Авиелю нравится меня доводить, что, впрочем, так и было на самом деле. Для меня, как командира, да. Так и есть разница, — хитрый еврей продолжал тонко надо мной издеваться. Значит, оставляем тебе прежний позывной. Надоело мне. Ну а раз возражений нет, с завтрашнего дня боец Иванов начинает делать то, что умеет делать лучше всего, то есть шить. Отряду нужны зимние маскировочные халаты, разгрузки, рейдовые рюкзаки и удобная одежда для бойцов. Помощники у тебя будут с завтрашнего утра. Ха-ха-ха, знай наших, Надо было видеть лицо изумленного Иванова. Он что, думал, что я не знаю о его гражданской специальности? Наивный еврейский юноша. Я ему только поэтому ногу сломал, а не руку. Можно было бы ограничиться и набитым таблом, но урок должен быть наглядным для всех батя ему потом подробно это объяснит сразу после общего инструктажа инструкторы потом всем подробно объяснят то что курсанты сегодня увидели мало ли вдруг кто то что то не понял в том смысле что у человека очень много костей и сломать ногу можно не только иванову а у самого иванова есть еще одна нога которая тоже весьма деликатный инструмент командир у вас случайно евреев в семье не было только и смог пробормотать он как то странно глядя на меня Видимо, перехитрили его впервые в жизни. Ой, кого у нас только не было. Но ежели и было, то далеко не случайно. Лично мне вот, Сара, очень нравится. Вряд ли мои предки во вкусах чем-то от меня отличались. В тон ответил я. Я себя помню только от хана Баты и монголо-татарского нашествия. такие у все были и иудеи, и русины, и татары, и всякой другой твари по паре. А шо? Есть возражение к моей маме? «Так и лучше ее не забежать, а то она пожалуется сыну, и он сломает тебе вторую ногу», — с улыбкой и соответствующей интонацией сказал я. «Единственное, что я могу тебе пообещать», — добавил, переходя на нормальный тон, — «на боевые операции ходить ты будешь обязательно, но только тогда, когда это решит командир отряда, а не тогда, когда кто-то подумает, что он имеет право сделать это самостоятельно. У нас воюют все, нас слишком мало» а большее количество народу мне не прокормить, не спрятать. Уже завтра утром к тебе придут мои золотые руки, которые у меня одни. Так вот этот человек тоже ходит на боевые операции, хотя это то же самое, что золотым молотком забивать сваи в болоте. Когда третий расскажет тебе, что нам надо и для чего эти вещи предназначаются, поверь мне на слово, тебе самому будет очень интересно. Ты о таких вещах даже не слышал, не говоря уже о том, чтобы видеть. Так надо будет экипировать весь отряд, и только от твоей работы будет зависеть жизнь каждого бойца и количество уничтоженных всем отрядом упырей. Все, бойцы, отдыхайте. Так закончился этот бунт. Интересно, а как будет удивлен Иванов, увидев мою горку и эскизы разгрузки с моими подробными объяснениями?